Глава 3. Поступок. Иркутск, 15 сентября 2010 год. Антон шёл сквозь противную и моросящую мглу, проклиная собственную рассеянность, вылившуюся в забытый зонт и с тоской ощущая, как напитывается водой его одежда. Капли дождя на линзах очков искажали окружающую действительность. являя глазам ещё реалистическую картину некоего чужого странного мира. Чужого. А ведь это ощущение было верным. Мир вокруг с недавних пор действительно сделался чужим, холодным, жёстким и неприветливым. И что бы там ни говорили про осеннюю депрессию и противную погоду, они тут ни причём. Абсолютно Просто плачущая осень как-то необычайно органично сочеталась с воцарившейся на душе тоской. Словно природа тоже оплакивала его беды и ненастья. Взгляд Антона наткнулся на старую фишную тумбу. Молодой человек подозревал, что она уже была старой, когда его самого ещё возили в детской коляске. Сейчас же, жёстко износиленная временем, погодой и людьми, она оказалась выброшена на свалку жизни. и представляла собой весьма жалкое зрелище: ржавая, помятая, с обрывками давнишних и уже не актуальных афиш. Честно говоря, в последнее время Антон и сам начал ощущать себя такой тумбой, всеми забытый и заброшенный человек, до которого никому нет дела. Но ну, не то чтобы совсем никому, но ей-то уж точно. А это для него было главным. Так, кажется, он опять начинает себя жалеть. А ведь знает, что нельзя. От этого только больней становится. Кстати, не поздно ли уже? Может и поздно. Хотя какая теперь разница? Даже напитавшаяся водой ветровка и перспектива сильнейшей простуды нисколько не волновали Антона. К чему теперь здоровье и даже сама жизнь, если она даже смотреть на него не хочет? Причём Антон никак не мог объяснить себе внезапной немилости со стороны той, которая ещё недавно кружила ему голову какетливыми взглядами и многозначительными намёками. Он не сделал ничего, чтобы навлечь на себя подобное. Хотя дело, возможно, как раз в этой проклятой частице не. Может, она ждала от него какого-то поступка, которого он не совершил. Какого же, чёрт побери? Его сердце плавилось от одного её взгляда. Имя Диана была музыкой для слуха, а лицо и фигура – наслаждением для глаз. Говорят, женщин не интересуют мужчины-рабы, которые будут на четвереньках приносить им в зубах тапочки. Для этого они могут завести комнатную собачонку. Возможно, для кого-то и так. Но Антону казалось, что Диане как раз нравилось, когда рядом он, не пекинес, конечно, но преданный сторожевой пёс. готовый по её мимолётному жесту перегрызть горло любому или умереть за неё в любой момент. И он согласился бы остаться в этой роли сколь угодно долго, лишь бы получать взамен хоть изредка лёгкий поцелуй в щёку, ослепительную улыбку или нежное рукопожатие. Мелочи, дарившие ему надежду на чудо, который казался ему то необыкновенно близким, то бесконечно далёким. Надежда так и осталась надеждой. Но благодаря ей он жил. Это такая морковка на верёвочке перед глазамисла, одновременно манящая и недостижимая. Но вот морковку убрали. Мечта исчезла, окончательно и безнадёжно. И вместе с ней исчезло то, что позволяло ему сохранять вертикальное положение, чувствовать, что он живёт не зря. Жестокие ледяные слова: "Ты мне больше не интересен, исчезни из моей жизни". убили что-то внутри него, а может быть, и его самого. Словно он последние несколько месяцев жил в стойле на табуретке с петлёй на шее, а Диана ударом ноги выбила из-под него эту хлипкую деревянную конструкцию. Причём сделала это по ходу, даже не заметив. С каждым шагом сонным убийственных мыслей всё глубже вгрызался в его душу, причиняя ей такую боль. что дождь и холодный ветер окончательно перестали для него существовать. И тут из серой мглы впереди чудовищный, искажённый водой на стёклах очков, выросла громада шестнадцатиэтажного жилого дома. Мысли Антона приняли новое направление, и он решительно зашагал к подъезду. попасть туда, несмотря на домофон, проблем не составило. Антону повезло. Перед ним плёлся, не замечая ничего вокруг, какой-то изрядно датый по случаю пятницы мужик. С третьей попытки, попав кодированным ключом в предназначенный для него пятачок на домофонной панели, он вошёл в подъезд и, спотыкаясь, побрёл к лифту. Антон, проскользнувший внутрь следом за ним, тихо свернул на лестницу и принялся подниматься. С каждой ступенькой, пришедшей ему в голову мысль всё более укоренялась там. занимая доминирующее положение. Для его целей это высотка подходила идеально. Изолированная от квартир лестница с балконами на каждом этаже, так что ему не было нужды попадать на крышу или вскрывать подъездные окна. Вверх, вверх, вверх. Да, теперь ему всё ясно. Она просто не знает и даже не догадывается, на что Антон ради неё готов. Ей не хватает поступка с его стороны. Так он будет. Прямо сейчас и будет. И тогда она всё поймёт. Что именно она должна понять? Что ты не способен жить без неё. Да, уж придумал, так придумал. А если ей не нужны уже от тебя никакие поступки? Может быть, время, когда ещё можно было доказать Диане, что ты единица, а не ноль, давно миновало. И теперь, что бы ты ни делал или не говорил, всё будет умножаться на этот самый ноль. Всё не так, и я докажу это. Может, что-нибудь ты и докажешь, да только способ доказательства исключает для тебя возможность узнать результат. Это ведь не компьютерная игрушка, где можно сохраниться на случай ошибки и потом переиграть неправильно пройденную часть пути. Тут всё по-взрослому. Если окажется, что ты Со своими притязаниями ей глубоко безразличен. Пить Боржоми будет поздно. И всё же я не отступлюсь. Внутренний голос замолчал. Видимо, отчаявшись достучаться до сознания Антона, но тот предпочёл истолковать это молчание как признание его правоты и продолжал решительно подниматься по лестнице. Вверх, вверх, вверх. 10-й этаж. Ноги уже начинают слегка гудеть от усталости. Ведь до подъёма по лестнице Антон успел немало побродить по городу. Но останавливаться он не собирался. Надо выше. Что-то словно тащило его дальше, вверх, вверх, вверх. Площадка между 15-м и 16-м. Всё, пришли. Выше уже некуда. Антон вышел на балкон, и ветер в очередной раз швырнул ему в лицо дождевой заряд. Но молодой человек этого даже не заметил. Он извлёк из кармана мобильник и стал набирать её номер. Гудки, гудки, ответа нет. Но Антону терпение не занимать, и он всё же своего добился. Ответ получен после 15-го гудка. В голос Сидян слышится раздражение. Что тебе нужно? Нам не о чём говорить. Ты не понимаешь, я не могу ужить без тебя. Это твои проблемы. Не могу и не буду. Что значит не буду? Ты знаешь, где я сейчас? Нет. И мне это не интересно. Я на балконе шестнадцатого этажа. В её голосе впервые прорезалось что-то похожее на интерес. Правда, это что-то было плотно упаковано в обёртоку из иронии. Прыгать собираешься? Ну-ну. Ты мне не веришь? Да не в этом дело. Просто мне всё равно. А я решился. Без тебя жить не буду. Значит, не живи. Её голос вновь стал равнодушным. Я только не пойму, зачем ты мне звонил. Не надо притворяться, Диана. Ты не так бессердечна, как хочешь казаться. Она фыркнула. Хочу казаться? Ошибаешься. Я не играю с тобой и не ношу маски. Много чести, если я кажусь тебе жестокой, значит так оно и есть. Но ты и не заслуживаешь ничего иного. Однако этот разговор начал меня утомлять. Ты собираешься прыгать или нет? Если ты останешься со мной, я не стану этого делать. Ультиматум, значит. Но так со мной это не пройдёт. Ты мне не нужен. Почему меня должна волновать твоя судьба? Ты, кажется, до сих пор не воспринимаешь меня всерьёз и правильно делаю. Ты слабак по своей природе. Получил отворот поворот и айда само убиваться. Но даже на это у тебя пороху не хватит. Трус и слабак. Прощай. Меня тошнит от тебя. Отбой. Мёртвая пустота внутри. А ещё через пару секунд он осознает себя перекидывающим ноги через балконные перила. Зачем? Панически взвыл его здравый смысл. Неужели думаешь, что её запоздалое раскаяние воскресит тебя? Не надо. Но перед глазами тут же встало её лицо. Холодный взгляд и презрительная улыбка. Трусы и слабак. Меня тошнит от тебя, как будто толкнуло. И он, разжав руки, ещё державшиеся за перила, шагнул в заполненную холодом и промозглой сыростью сорокапятиметровую пропасть. Свист ветров в ушах. Пить боржоми действительно поздно. И вновь её лицо, только уже заливающееся беззвучным хохотом, а потом удар. Дикая боль и тьма.